Глава 12. В небольшой белокаменной церкви очень душно и жарко от множества горящих свечей, и от скучности людей, ее заполнивших. А негромкий голос священника, ведущего панихиду, перекрывает горький плач дочерей и матерей, потерявших сегодня мужей и сыновей. Поневоле становится тошно от того, что косвенно в их гибели виноват именно я, как человек, предложивший, настоявший на авантюрные вылазки и атаки превосходящих сил врага. Пропрочем, с другой стороны, я же был прав, авантюра ведь кончилась бы твердой, уверенной победой. Кадан, мертв, мёртв истреблены едва ли не под корень, от Тумена осталось чуть более трети нукеров, катапульты сожжены китайцы. Китайц погибло вы не все. Но полутора тысяч оставшихся в строю кипчаков и примерно двух тысяч гулямов, фактически потерпевших поражение в полевой схватке, явно не хватило бы для штурма Пронска. Однако еще не успели закрыться ворота за последними отступившими в Пронск дружинниками, как под подобескураженными взглядами стоящих на стенах ополченцев и простых жителей, из-за изгиба реки показалась огромная колонна поганых. Словно невиданная змея, она стала выползать на открытое пространство, и вскоре первые ряды свежих татар уже вступили в недавно разоренный лагерь. И ворогов по всем прикидкам явилась не менее тумена. Трудно писать словами чувства, переполнившие защитников града. Вот только что казалось, что в невероятно напряженной схватке, унесшей столь много жизней, мы взяли верх. Но тут же на наших глазах враг усиливается многократно, и численность его становится ещё больше, чем до вылазки. Правда, трезвомыслящие люди прекрасно понимали, что не случись вылазки, и огромные по местным меркам объединившиеся орда так или иначе захватила бы город. Но много кто способен оценить обстановку с холодной головой среди тех, кто лишь недавно вышел из схватки, кто потерял родного близкого человека, с кем еще утром разговаривал. Тепло, чьих прикосновений еще помнит тело, а в ушах словно наеву стоит голос любимого. Впрочем, вои, пришедшие с нами в Пронск, еще какое-то время сохраняли относительную бодрость духа. У Бурундая ведь не было мастеров осадного дела, китайцы Кадана вроде бы все погибли в схватке. Чего нам бояться? Ну, постоят под градом, чуток поголодают, но без порков им все одно не разгуляться. Единственное уязвимое место крепости ворота, кое сразу же после вылазки принялись закладывать камнем местные умельцы. Также мы принялись рубить и все сходни, ведущие с внешней стены к переболу. Город, ведь по периметру соединены между собой настилами раскатами обламов, это балконной галереей, вынесенной вперед на бревенчатых консолях. Кстати, обламы оборудованы специальными щелями для обстрела подошвы крепости, а вынос вперед не позволяет приставить к ним лестницы от вала. Боевой яруд же надвратной башни располагает еще и варницей, отверстием в полу для выливания вара, то есть крутого кипятка. Эти деревянные машикули, я бы не сказал, что на минималках. Так что в дружине нашей общее видение ситуации был примерно таким: Хрен татары сквозь ворота пройдут. А если пройдут, на второй стене их есть кому встретить. Перебол же и вовсе превратиться в коридор смерти для поганых, простреливаемых с двух сторон. И пусть вой в Пронске оставался откровенно маловато, но для защиты не столь великого по длине участка внешней стены четырех сотен дружинников нашего отряда должно хватить. Слово, в Гроднях вои запланировали также ночевать, ибо где там в городе искать себе ночлег. В домах горюющих матерей и жён лучше уж на боевом посту. Холодват, конечно, но если закрыть бойниц, не замёрзнем. А уж если сравнивать с ночевками под открытым небом, то вообще лепота. Конечно, уцелевших именно пронских ратников это решение не касалось. Кречет коротко переговорил своего Мирославом на время возложившим на себя обязанности командира гарнизона. Тогда они определили, что первый рубеж обороны занимаем мы, а вот внутреннюю тыновую стену берет на себя уже пронская дружина. две с половиной сотни уцелевших ратников Еще под сотню перераненных, но способных удержать меч воев под началом едва стоящего на ногах Калаврата, вот с ним вы пока что не получилось даже парой слов перекинуться. Отправили в княжеский детинец. А из ополченцев решили сформировать небольшие дозоры, распределив между ними оставшиеся участки стен. И пусть со стороны крутых обрывов Покровского холма штурм кажется невозможным, все же страховка не помешает. В общем, приготовились мы к отражению возможного скорого штурма, но только поганые нас удивили. Да еще как удивили. Как видно, бурундая не особо-то обескуражила тяжёлый штурм ожеславцев. По поводу последнего, кстати, осталось очень много вопросов. С высоты стен я не увидел среди пришедших ни одного всадника, выходит лошади съели? но зачем? Возьми поганый град, лошадей есть бы не пришлось, запас еды хватило бы на несколько дней. И почему так велика подступившая к Пронску тьма? Ведь внутренний Детинцы-служивец защищала двухтысячная рать, и судя по первым дням сражений, те парни за здорово живешь продали бы своей жизни. Двух, а то и трех нукеров к одному русичу разменяли бы татары во время штурма укреплений, явно не меньше. Напрашивается вывод, что враг или вовсе не пошел на штурм из-за угона нами скота, или пошел, но понеся не такие значительные потери, от дальнейших попыток овладеть Детинцем отказался. И ведь других объяснений своим наблюдением я просто не нахожу. А значит, во вражеском тылу уцелел далеко не самый слабый гарнизон. Вот был бы рад такому раскладу Захар Глевич, остро переживавший за оставленных нами соратников. Да только в Пронск смелый воевода не отступил. И судя по тому, что тумен поганых вышел с реки от Ижеславца, как раз туда тысяцкой голова увел половецкие сторожи. Героического командира больше нет в живых. Жаль, искренне жаль. Впрочем, павших мы еще успеем пожалеть и помянуть, коли к их числу не присоединимся. А ведь к этому все и идет. Татар нас удивили, крепко удивили. Темник новоприбывших сходу организовал вынос тел из лагеря, расчистив его и уберегая своих нукеров от возможной заразы. Причем павших раздели едва ли не догола, а все оружие брони паганы оставили себе. С учетом перебитых нами тургаудов и собственно, дружинников, враг обогатился примерно две тысячи комплектов брони. разбежавшихся после налета Захар Глебовича и потерявших в бою наездников лошадей собрали, и раненых и бежалс напустили под нож. Кормить тьму. А вот десятки здоровых на наших глазах впрягли во все имеющиеся повозки, да покатили их по реке в направлении Жеславца. Чуя к завалу из замороженных туш. Может, стоило их оттащить куда-нибудь в лес? Так ведь вранье бы все равно выдало, зато хоть бы немного времени ворк потерял, обходя препятствия. Может как раз то самое время, кое нам и хватило отступить в Пронск. Обеспокоились степняки и защитой стоянки. Так рогатки, прикрывающие до того подступы к Корву, они сняли и стали окружать ими лагерь. А в близлежащих лесах застучали топоры, и вскоре вороги принялись таскать к Корву срубленные деревца. Развернутые к нам концы они тут же стали ошкуривать до да заострять, одновременно запалив множество костров по линии что остались после рытья рва. Собираются, значит, все таки возвести надолбы. Но самым худшим было то, что у сожжённых пороков засуетилась от силы полтора десятка уцелевших китайцев. Вроде бы горстка, но под их началом дали также полсотни мужей мокши, и последние тут же включились в работу. Так что ближе к закату за зарождающимся тыном мы уже вполне отчетливо разглядели две вновь собранные катапульты. Небольшие, правда, вихревого типа. учитывая же, как долго китайцы основали между сожженными пороками что-то собирая и сортируя, а после строительства камнеметов сразу переключились на возведение тарана, Первый сожгли утром, число их уже не увеличится. Видимо, больше нет специальных деталей. монголы обычно возят их в осадном обозе, а на месте аналогов не изготовить. Но нам ведь и двух машин может хватить за глаза, особенно если вспомнить, что до хранилища емкости с огненной смесью на основе нефти используемый монголами, мы в бою так и не добрались. Закрутила ведь кровавая сечи, вытянула всю душу, мысли были лишь о том, как бы не упасть от усталости, пропустив притом вражеский удар. А теперь я стою на панихиде среди собравшихся у тела князя Всеволода Михайловича и терпеливо жду ее конца, рассчитывая уже более детально обсудить пару задумок с своего Мирославом. Он присутствует здесь же, как и прочие ближники князя, Но хоть в небольшом по площади храме находится лишь единственный гроб с телом Всеволда, панихиду ведут по всем павшим воям сразу. Просто князя успели забрать, а остальных увы нет. Взгляд ему, изредка скользя по чудом уцелевшему лицу покойника, останавливается на его дочери. Яростислава держится прямо и не позволяет себе сорваться в истерику, но лицо ее белее, мело и в красных от плача глазах стоят слезы, изредка стекающие по щекам. Видеть красавицу в таком состоянии очень тяжело, хочется подойти к ней, обнять ее, прижать к себе, погладить по шелковистым волосам. Но разве я могу? На людях, пока она стоит подле брата, ставшего ныне владетелем Пронска, последний со слов местных дружинников неплохо показал себя в сече как крепкий боец, и как способный управлять людьми командир. Но сейчас горе потери, словно каменная плита, придавила новоиспеченного князя. Потому ты обратиться я хочу именно к воеводе, чья скорбь, судя по задумчивому выражению его лица, не захватила Мирослава целиком. И вновь мой взгляд касается Ростиславы в тщетной попытке передать ей хоть малую талику душевного тепла, поддержать девушку в столь тяжелой для нее ситуации. Но увы, она даже не видит меня за спинами собравшихся в полумраке церкви. А если бы увидела, принесло бы ей это хоть какое-то облегчение. Расставались мы, признаваясь друг другу в любви, и было это всего несколько недель назад, а такое ощущение, что в прошлой жизни. И что княжна, когда-то представшая передо мной в ослепительной ноготе своего молодого сильного тела, ласкаемая моими губами и руками, едва ли не всецело принадлежавшая мне в ту ночь, вдруг стала совсем другим человеком. Кажется мне хочется, чтобы она хоть на мгновение посмотрела именно на меня, чтобы узнала И одновременно с тем очень страшно, увижу ли я в ее взгляде пусть даже отблеск тех чувств, которыми лучились ее глаза при расставании. Панихида заканчивается, и люди начинают покидать храм, в числе первых и воевода Мирослав, энергично двинувшийся к выходу. И хоть я и надеялся все же пробиться к Ростиславе, хоть мимолетно коснуться, ее или даже просто сказать пару слов сочувствия, за которыми спрячется и тихая радость новой встречи, И надежда, что у ее сердце еще живы прежние чувства. Теперь мне приходится едва ли не бегом догонять немолодого уже мужа. Воевода Ярослав оборачивается на мой крик, уже будучи в седле. Недовольно дернув головой, он неожиданно хрипло и резко спросил: "Чего тебе?" На мгновение опешив от неожиданной для себя реакции, я ответил чуть более жестко, чем желал. и голова княжской дружины Егор. Мы знакомы. Вы ведь тогда были вместе с Михаилом Всеводычем, когда шла речь об укреплении града. Присмотревшись, воевода угрюмо кивнул. "Признаю, так чего тебе, Егор?" Интонации говорящего мягко говоря, "Не располагают к общению, но делать нечего. Нам нужно провести своего человека вторым подземным ходом. И когда я был здесь, то говорил о Стреломёд: "Вы сделали их?" Проигнорировав мой второй вопрос, Мирослав уцепился за первый с нехорошими такими подозрительными нотками в голосе. А зачем тебе нужно отправить человека подземным ходом? Все, странное поведение воевода меня взбесило, а потому я ответил жестко, гораздо жестче, чем следовало бы. «Чтобы спасти ваши головы? Или думаешь отбиться от неполной тысячи воев от пятнадцати тысяч поганых? И в конце концов, может, слейшь уже с коня и поговорим по-людски? Что тут происходит? Голос княжича за спиной заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Заинтригер разговором, точнее, попыткой нормально поговорить с начальником гарнизона, я пропустил момент, когда большинство собравшихся в церкви покинули ее, став свидетелями финальной стадии переговоров. В их числе и Михаил Севадоввич. В их числе и Ростислава. Обернувшись к вопрошающему, я уже знал, кого увижу и кто наконец увидит меня. Княжна ведь не могла не узнать голос. Мой ищущий взгляд метнулся по сторонам и тут же разглядел ее. Легко мазнул по гибкой фигуре девушки, облачённой в дорогие одеяния, поднимаясь выше к лицу, глазам. И вот наконец я нашел их и прямо посмотрел в красные, заплаканные очи княжны, посмотрел с надеждой, и потаенным отчаянием. Но мои самые страшные прогнозы не оправдались. В ответном взгляде девушки я прочёл узнавание, и явное облегчение. А в ее зеленеющих глазах боль от потери отца всего на мгновение погасила короткая вспышка радости новой встречи. Она едва улыбнулась мне, тяжело сквозь слезы, все еще стоящие в прекрасных очах любимой, лишь уголками губ. Улыбнулась несмотря ни на что, и я ответил ей такой же скромной, едва заметной посторонним глазам улыбкой. И только после прямо посмотрел в лицо недовольно хмурящегося и готового взорваться к гневной отповедью княжича. К какого княжеча? — Князя. Михаил Вселдович, я просил воеводу показать непотаенный выход из города, ведущий за стены Пронска. Я хотел бы отправить своего человека в Выжиславицы, призвать оставшуюся в граде Рать нам на помощь. Молодой мужчина ответил довольно рискованно, меря меня подозрительным взглядом, едва ли не в точности повторяющим взгляд Мирослава. Разве пришедшая под стены тьма поганых не взяла крепость? Я энергично мотнул головой. Вряд ли детинец сдержался стойко при первом штурме, татары потеряли многих своих воев. А мы, имея связь с осажденными, узнали, что ко второму штурму во внутреннем укреплении уцелело две трети защитников. А горяне не оставили ту меню осаждающему Жеславиц осадный обоз. И нам нечем было помочь ратникам града, хотя тысяцкий голова Захар Глебович предлагал ночную атаку всеми нашими силами. Но ворогов было больше, чем под стенами Пронска, и у них, повторюсь, не было пороков. Потому я предложил ударить по выпасам, и нам удалось угнать большую часть скота у татар, как и их лошадей. Впрочем, вскоре мы перебили живность. гнать ее перед собой возможности не было, могли столкнуться с разъездами нехристи и следующих впереди по реке. Так вот. Пришедшие сейчас к Пронску татары явились без коней. Очевидно, оставшихся животных они просто съели. А стали бы степняки забивать жеребцов, кули взяли бы же славиц. Нет, в детинстве имели запас продовольствия. Сумели бы быстребить огаряне наших воев без значительных потерь во время второго штурма, когда как в первом Русичи перебили три тысячи нукеров? Нет. Очевидно, ворог оставил крепость в покое из-за нехватки еды. И наша теперь единственная возможность устоять это призвать ратников воеводы Ратибора на помощь да провести их в Пронск подземным ходом. По мере моего выступления лицо Михаила Всеволодовича смягчало, черты его разгладились, пропали напряженные складки на лбу. А во взгляде загорелась сийка, ничем не прикрытая надежда. Дослушав до конца, он поднял на воеводу вспыхнувшие веселым огнем глаза и звонко приказал: "Мирослав, дашь пяток наших ратников в сопровождении человеку?" Тут князь замялся, очевидно вспоминая о бавне, я тут же быстро проговорил: "Я порубежник Егор из Ельца, княже, назначен Юрием Ингорьевичем Сотиным головой. а ныне..." Тут я немного замялся, ведь среди сотенных голов уцелевших после боя лидер метил кречет. Но ведь и дядьки Захар Глебович прислушивались к моим словам, принимали мои решения. И пусть в дневной сечи я уступил командование даже своей сотне за Микули, а прорывался объединенная дружина в град под началом Кречета, однако же в присутствии Ростислава я уже просто не смог ответить иначе. А ныне я первый среди сотников, и под моим началом уцелевшая дружина готовится защищать внешнюю стену Пронска. Михаил Всевольдович, уже запрыгнувший в седло подведенного к нему под подусцы жеребца, только качнул головой. Быстро растешь, порубежник, но коли все действительно так, быть тебе воеводой, сотник. принимай дружину под свое начало и передая Гридим, что такова моя воля, назначаю тебя тысяцким головой!» Не скрывая радостной улыбки, я глубоко поклонился князю под недовольным и острым взглядом за что-то взъевшуюся на меня Мирослава. После чего шагнул к кобыле, подведенной к книжне, и, встав на колено, сложил руки лодочкой опорой под ее маленькую ножку. Девушка, повернувшись спиной к брату и воеводе, подарила мне еще одну, теперь уже более открытую, одновременно с тем ободряющую улыбку, после чего едва слышно произнесла: "Встретимся". Я, счастливо улыбаясь, скрытый от взглядов посторонних, Ростиславы, лишь энергично кивнул, после чего помог княжне забраться в седло. Не больно, но чувствительно сжав тонкую стопу в красном сапожке, чем заслужил еще одну короткую быструю улыбку. А Михаил уже тронул коня пятками, одновременно с тем властно приказав: "Приводи своего человека к Детинцу, тысяцкий голова, как можно скорее, вас пропустят". Однако прежде чем всадники покинули бы небольшую площадь у храма, я взволнованно воскликнул: "Княжа, а что со стрелометами?» Удельный государь Пронска Пронский, и медленно повторил: «Стрелометами?» Да, княже. Я говорил вам о стрелометах, когда еще был здесь в прошлый раз и предлагал свои идеи для обороны Детинца. Неожиданно в разговор вмешался терпевший до того и очевидно с трудом Мирослав. Многие же твои задумки нам пригодились, порубежник. И ров с валом за триста шагов от стены, кое теперь защищает поганых и волчьи ямы засыпанные ими в первый же день. Напасть на лагерь татар не иначе ведь ты предложил. Под вопросительным взглядом Ростислава и настороженным Михаила я поднял глаза на воеводу и твердо подответил: "Я, я предложил. Скажешь, плохая эта задумка, безумно? Но ведь сокрушили же мы тумен, что до того стоял под стенами Пронска. Убили темника, перебили монголов, сожгли пороки. Да, коли бы не пришла новая тьма, ты же,славцы, поганые уже отступили бы от града. И хоть по-своему я виновен в смерти Всеволода Михайловича, допавших ныне воинов, но я всю сечу прошел в первом ряду своей сотни". И рисковал не менее прочих, и жизнь пронских ратников отнял не я, а сабли и стрелы поганых. После короткой односекундной паузы я вопросил жестко с едкими интонациями в голосе. А теперь ответь мне, воевода, не будь этой вылазки, удержали бы вы с полутора тысячами ратников, когда нехристи разбили бы стены? И когда бы пришел тумен от Ярославца, он все одно явился бы под стены Детинца. Тогда бы удалось остановить вам ворога, пусть даже с нашей помощью. Мирослав промолчал, что ответить ему уже не нашлось. Промолчали дети все хотя молчание это было горьким, тягостным, видать, тут же вспомнили об отце. Выждав немного, я вновь заговорил, твёрдый и уверен, обращаясь уже к князю, и боясь при этом даже посмотреть в сторону Ростиславы. Вдруг действительно решит, что я стал первоисточником их семейного горя. Женщин они, такие рационализм часто уступает эмоциям. Ныне поганым пришлось собирать пороки из пожженных останков. Их всего два, и это не мощные манжаники, способные проломить стены тяжелыми глыбами, а небольшие камнеметы. Все, на что они способны это разбить ворота, уже заложенные камнем, или проломить брешь в обламах так, чтобы к ним можно было приставить лестницы. Правда, есть опасность, что вороги обстреляют град зажигательными снарядами, но стены они не перелетят. А коли пожгут тарасы, так все равно останется нас. Кое можно будет оборонять. Да и ты, его я, кстати, так же ведь предложил возвести, никуда не денется. Нам нужно продержаться всего дней шесть, покуда не придет помощь, отбить несколько штурмов на единственном участке стены, сил должно хватить. А потом татарам станет нечего есть. Но все одно будет легче, если мы сумеем перебить или хотя бы напугать обслугу порков и стрелометов до да повредить камнеметы. Так что, получилось у вас их построить? Михаил Горчонный, даже чуть виновато, махнул головой. Нет. Нет у нас мастеров, что подобные пороки строят во Владимире. Огорченно цокнув языком, что прозвучало словно так и думал, я подытожил переговоры. Скоро я приведу своего человека, сопровождение ему не нужно, одному будет легче скрыться от степняцкой сторожи, чем нескольким воем. А коли татары заметят, все одно не отбиться, хоть одному, хоть десятку. Вас я попрошу собрать пару лучших кузнецов да четверых умельцев, работающих по дереву. Попробуем за ночь все же построить стреломет. Мирослав первым тронул коня, молча направляя его в сторону Детинца. А вот князь довольно бодро произнес с обнадёживающей признательностью в голосе: "Приводи своего человека тысяцкий, и мастеров мы для тебя найдем». Последний меня покинул Ростислава, одарив таким пронзительным взглядом, переполненным и тоской, и нежностью, и болью, и надеждой, что я едва сдержался, чтобы не крикнуть ей вслед. Но вместо того, лишь тихо произнес. "Встретимся. Сегодня встретимся".